Глава 30. «Вот это сердце гнездовья» — с некоторой гордостью продемонстрировал мне машинное отделение судна Чумазой. Я при взгляде на двигатель остался под приятным впечатлением. Он был довольно простым, я бы сказал, примитивным, но, учитывая местный уровень технологии, это было даже неплохо. «Чем проще механизм, тем меньше шанс, что он сломается». Сам пароход в движение приводило большое колесо позади и имелось еще два поменьше по бокам. Они выполняли функцию руля. Просто, но эффективно. Правда, скорость большую судно развивать не могло. «Скорость у корабля какая?» — спросил я, осматривая двигатель. «Обычно около восьми узлов, но если постараться, можно разогнать до 50. Но мы очень редко делаем. Восемь узлов. Это километров 15 в час вроде бы...» «А максимум, значит, под тридцать. Моя лодочка побыстрее будет». Но я промолчал. «А кто создал столь невероятное чудо инженерной мысли?» — поинтересовался я. «Вы?» «Ох, нет, что вы?» Мужчина улыбнулся и покачал головой. «Его придумали еще задолго до того, как я родился». «А построить такой можешь?» «Нет, какое там. Вернее, построить-то могу. Я знаю каждый винтик в этом механизме. Но вам оно не надо». Один машинист на одну установку, таков закон. Знания передаются от отца к сыну или к одному ученику. Обучу кого-то еще, нам конец. Сделаю механизм кому-то еще, нам конец. Вороны умеют прятаться, умеют скрываться и умеют убивать. Да так, что ты двадцать раз пожалеешь о том, что с ними связался. «Зря вы с ними связались, господин барон. Вы с вашими товарищами сильны, спору нет, раз смогли убить тут всех. Но сила воронов вовсе не в прямом столкновении, а в том, что дружелюбная служанка, которая меняет вам горшки в течение долгих лет, в какой-то момент просто подсыпет вам яд. И не обязательно, что она будет вороном, просто другие вороны найдут способ на нее надавить, такой, что она сама будет готова умереть, но исполнить приказ». Старик вздохнул, потер переносицу и продолжил. «Это ведь лишь одно из гнездовий. Сколько их всего?» «Не знаю. Гнездовья редко пересекаются, но много. И не все из них плавучие. Я знаю как минимум о трех таких же. Хранитель гнездовья знал больше, но вы его убили». «Хранитель — это тот бледный тип, колдун?» — старик кивнул. «Аркадий, ты их очень боишься, но так свободно рассказываешь секреты, почему?» «Они меня не убьют!» — криво усмехнулся старик. «Павлик еще слишком мало знает. Так что вороны меня не убьют, по крайней мере, пока... А вот вы... вы можете». Я хмыкнул. «Не привык убивать людей без причины. Я вообще предпочел бы никого не убивать. Но, увы, реалии мира таковы, что приходится. Чтобы спасти этот мир, мне вначале придется избавиться от тех, кто пытается мне помешать. Не просто же так говорят». Хочешь нажить врагов, попробуй изменить мир. А я собираюсь не просто изменить мир, а сломать его хребет о собственное колено. Расслабься, будешь полезен, и не придется бояться воронов. Расскажи о них все, что знаешь. Чумазый почесал свою небольшую бородку и принялся за рассказ. Вышел он не то чтобы детальным, все-таки не так уж много на самом деле старик знал. И иерархия у воронов была очень запутанной. Были так называемые призрачные когти, высшее руководство, но ни с кем из них чумазой никогда не встречался. Одно из правил – высшее руководство встречается только с руководством среднего звена, а те, в свою очередь, уже с низшим. Аркадий, хранитель гнездовья, к моему удивлению, оказался не средним звеном, а скорее низшим. Руководитель низшей ячейки конкретно этого судна. И по словам машиниста, нам повезло, что никого из среднего звена тут не было. В данный момент тут находились лишь безымянные, те, кто уже прошел начальные испытания, и теперь им поручали разного рода работу низкого уровня. А вот ребята, которые пытались меня взять в плен, были рангом повыше. Это черные крылья. В гнездовьях они появляются очень редко, чтобы как можно меньше пересекаться с другими членами воронов. Я-то думал, что Юлианну и Сергея хотели оставить... Потому что они рангом не доросли, а оказалось наоборот. Помимо приглядывания за молодняком и распределения ресурсов между членами гнезда, у хранителя еще одна обязанность — собирать информацию через птиц. Чумазый заверил, что каждый из хранителей умеет говорить с птицами, видеть их глазами, слышать их ушами, так они и разносят указания и планируют вылазки. У него обычно есть два-три ученика, которые тоже владеют таким даром. Но они не способны никого проклясть. Сил маловато. А вот это отвечало на очень многие вопросы. Мне-то все было интересно, откуда про меня вообще прознали. А вот оно как. Птицы. Знал бы об этом раньше, приказал бы своим людям отстреливать ворон. А ведь если подумать, то их я периодически замечал в городе. Чувствовал, что с ними что-то не так, и теперь получил ответ. Про связь с мракоборцами Чумазой тоже знал не очень много. Между ними существовало что-то вроде нейтралитета. Те закрывали глаза на колдовство воронов, а вороны, в свою очередь, не брали заказы и никак не вредили он им. Правда, у меня закрадываются сомнения в том, что все действительно обстоит так. Что если вороны и мракоборцы на самом деле части одной большой организации? Просто существующие обособленно. Среди воронов хватает и тех, кто никак не причастен к убийствам. Это фермеры, кузнецы, прислуга. Те, кто работает на воронов, но действуют из тени. Слуга, что случайно забыл закрыть дверь, например. И чем больше я слушал Чумазова, тем больше желания у меня было вытравить эту заразу. И самый действенный метод по мне – лишить их финансирования и поддержки населения, которая внезапно была. Всем известно, что вороны щедры и не забывают тех, кто им помог в трудную минуту. Они могли убить и деревенского пьяницу, и целого князя, но в народе шли разговоры лишь о последних. Они выступали этакими народными героями, что карают сильных мира сего, и сторится и платят бедникам, оказавшим помощь. Как с этим справиться, вопрос хороший. Пара мыслей уже есть, но пока все упирается в ресурсы и финансы. Вороны, увы, пока что по обоим параметрам нас опережают, но ничего. Это временно. Было их гнездовье, стало мое. Были их сокровища. Станут нашими. Кстати, о сокровищах. А скажи, где хранится казна гнездовья? Так тут и хранится на корабле. А конкретнее? Чего не знаю, того не знаю. Господин Аркадий ей управляет. Думаю, в его каюте искать надо бна. Тогда самое время наведаться туда. Что ж, пришло время заняться ревизией корабля. Раз уж это было одно из гнездовий, то здесь... Вне всякого сомнения, должно быть что-то ценное, и машинист только что это подтвердил. После разговора с Чумазом я первым делом отправился в каюту ныне покойного хранителя гнездовья. А жил Аркадий, мягко говоря, зажиточно. Одного лишь взгляда на его хоромы было достаточно, чтобы понять, он забирал себе приличную часть добычи воронов. Мебель была сплошником из хорошего лакированного дуба. Кубки и посуда из серебра, а на полу лежала шкура крупного бурого медведя. Я даже удивлен, что тут на первый взгляд не было сундуков, ломящихся от золота. Вошел, огляделся и удовлетворенно хмыкнул место и впрямь впечатлило. Казалось бы, я барон целого города и то растерялся от всего того великолепия, что предстало перед моими глазами. Мои мысли поддержала и Юлиана, заглянувшая следом и удивленно присвистнувшая от увиденного. Особое ее внимание привлекла большая и очень хорошо написанная картина, изображавшая какую-то пышную полуобнаженную деву. — Красивая. Оставишь? — спросила воительница, указывая на произведение искусства. — Если так нравится, можешь забрать себе. — усмехнулся я. На самом деле меня в этот момент картина волновала мало. Куда больше интересовало, есть ли тут золото. Серебряная посуда — это, конечно, хорошо, но ее еще надо продать. «И куда я ее повешу?» — скептически отметила Юлианна. «Не, пусть тут висит. Или продай, если не нравится». «Кто сказал, что не нравится?» — ответил я ей с улыбкой. «Но давай отложим любование картинами на другое время. Меня больше интересует золото». Чумазый сказал, что всю бухгалтерию в гнездовье ведет хранитель. Именно он определяет, у кого какое жалование, следовательно, и деньги он должен хранить у себя. Пока я осматривал рабочий стол, Юлианна полезла по сундукам и шкафам, которых тут было по меньшей мере десяток. На пол полетели вещи Аркадия, штаны, рубахи, камзолы и никаких следов золота. «Получается, что казну гнездовья он хранил в каком-то тайнике, и нам оставалось лишь его найти». «Ничего», — с досадой бросила воительница, выгребая содержимое очередного сундука. «Мы определенно что-то упускаем», — вздохнул я, задумчиво почесывая подбородок. «Может, он потратил все деньги гнездовья на эти безделушки, картины, шкуру медведя?» — предположила Юлианна. Указывая на валяющийся хлам, чтобы старшие когти поставили на руководство отделением глупца и транжиру, сомневаюсь. «Он был колдуном», — напомнила девушка, — «и все равно не думаю. Этой организации уже очень много лет в том, что хранитель гнездовья пользовался благами для своего комфорта, нет сомнений, но чтобы он обделял других, у них уж очень специфичная, почти сектантская иерархия». Вот, например, твои «Рыцари Черного Солнца». При упоминании своих прошлых товарищей Юлиана сразу стала серьезной. Ей неприятно было об этом вспоминать, но мне показалось, что это будет хорошим примером. Что они? Магистры хорошо живут. Или как простые солдаты. Хорошо. И это понятно. Они сильнейшие воины, прошедшие через самые ожесточенные битвы с колдунами. Среди старейшин и магистров нет праздных дворян, которые заслужили свое место лишь по праву рождения. «Вороны, судя по тому, что я услышал, не так уж сильно отличаются. Этот тип, я указал на письменный стол, был верхушкой довольно сложной агентурной сети. Он получал известия от воронов и не только от людей, но и птиц. Птицы были его глазами и ушами, понимаешь?» «Да». Он отвечал за планирование. «Сложная умственная работа, но я не о том. Возвращаясь к черному солнцу, твоим воинам хорошо платили?» «Достойно. Все зависело от выслуги и вклада в общее дело». Хорошо служишь, исполняешь приказы, храбро сражаешься и ни в чем нуждаться не будешь. Вот и с воронами так же. Чем сложнее работа, тем лучше оплата. Рисковать шкурой за пару медиков мало кто захочет. А у них еще и спящие агенты имеются, исполняющие работу в течение многих лет. Так что нет, готов поставить свою печень, что деньги где-то тут. Возможно, какой-то магический тайник. Учитывая, что он колдун, погоди... Я помню, мне кто-то рассказывал, что ты нашел какой-то тайник с самого Всеволодоохранителя в башне, используя какой-то магический трюк. Может и сейчас попробовать? Теоретически, задумался я, но тут же покачал головой. Нет, ничего не выйдет. Идея хорошая, но есть одна фундаментальная проблема. Какая? Охранитель. Он раскинул тут магическое поле. В тот раз я использовал довольно простенькое заклинание обнаружения магии. И учитывая, что магии вокруг практически не было, найти тайник было парой пустяков. Тут же все иначе. Тут все ей пропитано. А ломать охранителя я пока не хочу. Хочешь позволить этой штуке работать? Высасывать из нас жизнь? Одно дело жить постоянно под его воздействием, другое — провести под оберегом пару ночей. Жить на судне все равно никто не будет. Да и скоро я оборудую его нормальным освещением, как в городе, тогда и уберем. Но конкретно сейчас тут все немного фонит, и найти магический источник будет проблематично. Тогда что остается? — Будем по старинке все тут простукивать, — пожал я плечами. — Но сразу скажу, если кто что найдет, не трогать. Поставит какое-нибудь проклятие, и потом ломай голову, как вас лечить. — Конечно, конечно, — Юлианна ухмыльнулась и подняла руки с раскрытыми ладонями. — Оставлю это профессионалам. Это правильно. Удовлетворенно кивнул ей и с досадой осмотрел валяющийся барахлот. Думаю, мы выручим неплохую сумму за все это, но опять же, хотелось бы найти что-то более удобное для расчета. Драгоценные камни, например. Окинул помещение еще раз, скривился и махнул рукой. В бездну эти сокровища. Не найдем мы их сейчас, так что лучше переключиться на изучение других трофеев. А их, как оказалось, тут довольно много. Первое, что приятно порадовало, наличие на пароходе 12-фунтовых пушек. Всего их было 18 штук, и чтобы вести из них огонь, вооружейно имелся крупный пороховой склад с тремя десятками бочек пороха. И не бочонков, а именно, что крупных бочек, литров по 100-150 каждая. Учитывая, что с порохом у нас были серьезные проблемы, я от увиденного расплылся в довольной ухмылке. Ядер тоже было по меньшей мере сотен пять. Мушкетов и пистолей в избытке, только вот они для меня почти бесполезный. Десяток можно оставить на всякий случай, если нужно будет экстренно вооружить людей, но в перспективе лучше продать и купить руды и сделать нормальное оружие. Сталь у самих пушек тоже оказалась хорошей, возможно, даже стоит поэкспериментировать и использовать для стрельбы усиленный порох, предварительно укрепив металл конструктом. Следом был осмотр триумов, и там нашлось много всякого, но уже не так меня интересовавшего. Одежда, провизия, материалы и инструменты. Гнездовье было фактически небольшим поселением, совсем необходимым для долгой автономной жизни. Люди могли месяцами жить тут без пополнения запасов, и судя по тому, что я увидел, запасы пополнялись недавно. Осмотр я завершил уже близко к утру. До рассвета оставалось еще около часа. Вдали можно было заметить едва заметное зарево поднимающегося солнца. Чумазый к этому моменту исполнял приказ и раскочегаривал машинный отсек. Мы тронулись по моему приказу и неторопливо двинулись вверх по реке. Но не Вольнов. Туда возвращаться еще рановато. Нужно забрать наш второй корабль и заодно проверить, как там поживает граф. И мы появились очень вовремя, потому что судно осаждали демоны мрака. Граф сидел, вжавшись в лодку, чуть ли не в обнимку с фонарем, а вокруг него меж камышей кружили демоны. Подойти близко они не могли, но и уходить не собирались. «Ксюш!» — попросил я, и так и внув взялась за свою любимую винтовку. «Бах!» — и один из демонов растаял прямо на глазах во вспышке света. «Бах!» — и второй световой патрон нашел свою жертву. Тут-то демоны смекнули, что пора делать ноги, и своей добычи они не дождутся. Ксения успела подстрелить еще одного, но остальные скрылись, а мы преследовать их не стали. К лодке я отправился самостоятельно. Все равно, кроме меня, никто не сможет завести артефактный мотор сейчас. Включил предохранитель на тот случай, если граф попытается сделать ноги вместе с кораблем. Но нет, не попытался. Запуганный моим колдунством, он так и сидел на корабле. Мы подплыли достаточно близко, чтобы лодку не использовать, просто оттолкнулся, что есть силы от железного борта, преодолев расстояние в почти сотню метров, а затем плавно притянул себя к железным деталям Драккара. Лишь под самый конец немного смягчил приземление легким толчком. «Ох, барон, хвала хранителю! это вы, эти твари! Эти твари!» Граф был так рад меня видеть, что чуть обниматься не бросился, но я вовремя дал ему магнитный щелбан и того притянуло к палубе. «Не йорзай, бросил я ему, после чего прошел к двигателю и активировал его. На самом деле предохранитель был маленьким переключателем, находящимся в закрытой части мотора. Его мог активировать только я с помощью магнитных сил, или если разобрать половину конструкции. Когда граф оказался на борту гнездовья, то обомлел, таращился во все глаза. Ему тяжело было вообразить, что нечто подобное может существовать, и я даже позволил ему свободно тут шататься. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. «Чумазый, сможем поднять его на борт?» — спросил я, указывая на наш драккар. Тот с сомнением поглядел на наш транспорт и задумчиво почесал бородку. «Да, лебедка должна выдержать, правда, придется использовать сразу две. Тогда делайте!» «У нас не так много времени до рассвета, а нам еще нужно вернуться к Саратову». «Зачем?» — изумленно уставились на меня друзья. «Как зачем?» — с шутливо оскорбленным видом ответил я. «Не могу же я уйти, не поздоровавшись с князем».